Глава 32. Виль споро взялся за дело. Звалил помешку на каждое плечо, да еще пару ящиков в каждую руку. Удивительно, но шёл он прямо как канатоходец по канату. Буквально по воображаемой веревке, ступая бесшумно и легко. Равновесие он держит мастерски. Восхитилась Лина. И хмыкнула. Похоже, этот мастер все делает мастерски, подумала девушка, которая, как привязанная, ходила за ним и пыталась помочь всем, чем могла. Но мужчине ее помощь явно не требовалась. Он перетаскал всю эту кучу за какие-то 10 минут, три захода, и все. Отличный результат. Лина только глазами провожала обилие полученной снеди. В мешках из плодного светлого материала очень похожего на парусину. Наверняка были мука и крупа. А вот в ящиках стояли горшочки с маслом, сметаной и еще чем-то весьма привлекательным. Лина углядела несколько караваев, свежего, с коричневой корочкой хлеба. Тут ее желудок не выдержал такого издевательства над собой и издал горестный, голодный вопль. Преобразованный Линин организм требовал всего, и желательно побольше – Но когда Виль занес в кухне подарок от тетки Каны, тяжелый и пахучий окорок, желудок звыл еще сильнее. Подарок издавал такой непередаваемый аромат, что Лена сглотнула слюнки. Виль обернулся, придерживая рукой довольно тяжелый окорок. Голодный, придется потерпеть ученицу, усмехнулся он. Виль ведь прекрасно помнил свои первые дни после преображения. Если сначала его мучила неприходящая жажда, то потом напал самый натуральный жор. По-другому и не скажешь. Велискоса посмотрел на идущую с ним, как будто на веревочке ученицу. Глаза девушки не отрывались от вожделенного окорока. Лина, заметив взгляд мужчины, смутилась, но затем в стала встала, руки в боки. «Ну да, мастер, есть хочу так, что просто умираю с голоду. И давайте я, наконец, вам помогу!» Девушка положила меч, с которым не расставалась, на скамью и схватилась за последний мешок. По виду совсем небольшой, весил он изрядно, но Лина подняла его одной левой и опередила Виля: «Ого! Конечно, до трансформации ей бы ни в жизнь не поднять такой тяжести!» Да и нужды такой не было. Кто же в нашем мире закупает провизию мешками? Разве что кому на дачу? Или еще какая оказия, но ни сама Лина, никто из ее знакомых такими вещами не занимался. Перекресток, пятерочка, магнит. Вот ее основные поставщики продуктов. Благо, по дороге до дома они шли один за другим, что было очень удобно, и позволяло сэкономить немалые денежки. Лина вздохнула: Дом, мир, где вы? Виль сразу почувствовал изменение настроения ученицы. Судя по всему, девушка опустошила свой резерв больше, чем наполовину. А если резерв охотника истощается, то и мысли нападают минорные. Становится грустно и жалко себя любимого. Конечно, с Вилем такие вещи давно не происходили. А вот с наобращенным охотником, тем более охотницей, да, нормальное по сути свои явления – Сюда, скидывай. Раз уж взялась помогать, буркнул он. Готовить умеешь. Одним этим вопросом он оторвал Лину от грустных мыслей о потерянном. Лина вздрогнула и пожала плечами. Как вся? Первое, второе, третье. Сгодится, кивнул Виль. Давай-ка сначала в Лари закинемся. А потом покажешь свои умения. Лина недовольно нахмурилась. Уж очень сильно хотелось есть. «А вот готовить и ждать, когда хоть самое простейшее блюдо приготовится!» Сил не было совсем, ведь у нее маковой росинки не было с вечера. «Ладно», — кивнула она своему новоявленному мастеру, «только сначала можно мне хоть кусочек этого окорока?» Виль ухмыльнулся, говоря по чести. Перед таким подарком от тёти Каны не мог устоять никто, в том числе и сам Виль. Он положил окорок на крышку ларя и, хорошенько примирившись, отсек своим фамильным мечом пару розовых, истекающим соком ломтей. Протянул один ученица, и оба взгрызлись сочную мякоть. Лина и не заметила, как от ломтя осталась одна обгрызанная шкурка. Да она бы и шкурку проглотила, до да в последний момент взяла себя в руки. «Вкуснотища!» Девушка отгинулась на спинку стула и зажмурилась, как довольная кошка. Тесная рубашка натянулась, обрисовывая ее пышную грудь. Виль подавился последним кусочком и закашлялся. Лина точно скочила и заколотила кулаками по его спине. Охотник согнулся пополам, и несчастный кусочек свинины наконец вылетел из его рта. «Ну вот», – довольно сказала Лина. Все прошло?» Мужчина только головой мотнул. Старательно отводя взор от ее груди. Да, реакция у нее отличная, и не только реакция. эвелис глотнул лена тотчас опустила руки. Кстати, ученица, а где твой браслет? Лина и сама только что заметила, что браслета в виде змики, обвивающей ее руку, больше нет. Не знаю, растерянно пробормотала она и потерла руку в том месте. Где обычно находилось неожиданное украшение? Он вообще странно себя ведет. Бывает, я его вижу, а то вдруг пропадает. Виль прищурился. Ладно, с этим мы тоже разберемся. Давай-ка заготовку ученица. Алина вдруг почувствовала, как у нее потеплело на сердце. Эти его слова и с этим разберемся. Так приятно, боже мой! Хоть кто-то разберется с тем, что ли, непонятно. Наверное, совсем неплохо быть его ученицей. Она подняла голову, улыбнулась и неожиданно сказала: Есть мастер!